Глава 18. И осторожно дотронулся до препятствия кончиком фанга. Силовой щит чуть загудел, мелькнула искра. Руку кольнул электрический заряд. Работает. Компактное устройство с бесконечной изотопной батареей может поддерживать такой пустотный щит десятки и даже сотни лет. Что же делать? Как проникнуть за преграду? Мико Способ, предложенный умной нейросетью, был удивительно банален. Оставалось только гадать, почему я не додумался сам. Пустотный щит пропускает свет. Дальше сам, дорогой. Частица Ра легко прошла сквозь мерцающее поле. Я вернул её в руку и превратил в тонкий, как спица, световой луч, упёршись в наручное устройство, генерирующее щит. Кагитор подсветила его внутренности, показав, куда именно направить пучок фотонов. После чего я активировал усиление света, придавая лучу стихийные свойства. Делать это нужно было аккуратно, чтобы тепловая мощь ра сконцентрировалась на самом кончике пучка. К сожалению, моё усиление было первого ранга, достаточно слабым, одна из первых способностей, взятых в качестве заклинателя. Пришлось долго ждать, пока тонкий луч нагреет устройство на руке мёртвого воина до необходимой температуры. Я направлял его строго по инструкции Мико. стык уязвимых элементов. В темноте появился расползающийся алый блик, пополз едкий дымок, ноздри защекотал запах раскалённого металла. Не торопясь, я ждал результата. Высокотехнологичное устройство, проработавшее столько лет, несомненно, было хорошо защищено от внешних температурных воздействий. Но вода камень точит. И вот, рассыпав сноп ослепительных искр, раскалённая перчатка наконец-то вышла из строя. Устойный щит погас. Высохшая рука мертвеца занялась весёлым пламенем. Путь был свободен. "Заклинатель", сказала Алиса, поднимая с колен. Она терпеливо ждала, не произнося ни слова, пока я снимал защиту. "Что?" "Ничего. Ты, заклинатель", слабо улыбнулась она. "Хорошо. Надо осмотреть тело, может что-то полезное есть", кивнул я на высохший труп. "А правда говоря, совершенно не хотелось возиться". с мумифицированными телами, десятки лет пролежавшими в сухом климате. Хоть я уже и закалился морально, глядя на все ужасы окружающего мира. «Потом найдём остальных», — ответила напарница. Второй инкарнатор нашёлся в трёх десятках ярдов, дальше по коридору. Громадный, в тяжёлом кидо, напоминающий пластинчатый рыцарский доспех. Безголовый, он сжимал энергетическую винтовку. Безголовый, он сжимал энергетическую винтовку. Держая её так, будто в последнее мгновение стрелял себе в отсутствующую голову. Инк выдохнула Лиса. Воин. Это было ясно с первого взгляда. Мертвец прокачивал тело. Он казался вдвое крупнее обычного человека, а в громоздком кибердоспехе вообще выглядел монстром. Мой интерфейс мгновенно выделил и зафиксировал его снаряжение. Бионический доспех класса Геракл. Энергетическая штурмовая винтовка. Вот это находка. Альфа-экипировка. Броня и оружие воина в Юге выглядело почти неповреждённым. Я почувствовал, как губы сами собой изгибаются в улыбке. Недаром, недаром мы пришли сюда. Вот только как вытряхнуть его из этой скорлупы? Я склонился над мертвецом, изучая устройство доспеха. Бионические кидо изготавливались индивидуально, хотя и по единому прототипу. Поэтому даже два одинаковых Геракла могли существенно отличаться. Мику подсвечивало элементы, ища что-то похожее на источник питания в вингере Ангела. Я осторожно надавил, пытаясь снять сегмент брони. Наверное, вот этот чёрный круг. Осторожно, грей. В сторону. На этот раз я успел среагировать на предупреждение и откатился по предложенной траектории. Кидо мертвеца засветился, покрылся обвивстими змейками молний. и вспыхнул полусферой бледного огня, разлетаясь тысячью жалящих фрагментов. Снаряжение воина в юге имело встроенный взрыватель с защиту от мародёров, подобно моим клановым Азур-артефактам. «Техномант! Нужен!» — выругалась Алиса, шипя от боли. Она снова прикрыла меня своим телом. «Грай, не трогай! Лучше я!» На мгновение я закрыл глаза. «Дерьмо ангела!» От воина ничего не осталось, кроме множества дымящихся осколков. Глупость и поспешность стоила мне альфа-экипировки, а напарнице — новых болезненных ран. Кагитор, кажется, была немного удручена, что не увидела ловушки. Она печально утешила. «Мы бы всё равно не смогли воспользоваться им, Грей. Алиса права. Чтобы взломать такую защиту, нужен умелый техномант». Последняя из вьюги, инкарнатор по имени Герда, нашлась ещё дальше. в центре перекрёстка, образованного пересекающимися коридорами. Над телом вилась стайка войдов, сливаясь в медленном танце. Я отогнал их уже привычным образом вспышки и осторожно приблизился. Под ногами что-то хрустнуло. Вокруг были разбросаны много пустых ампул азор-конденсаторов. Я никогда не видел Герду, но сразу узнал, его перепутать было невозможно. Узнал по истлевшему голубому плащу с эмблемой снежинки. накрывшему её погребальным саваном, поразметавшимся белым волосам и высоким скулам. Даже давным-давно мёртвая, она сохранила признаки былой красоты. Практически невредимое тело и лицо неожиданно хорошо выглядели. Я вдруг понял, что все бойцы в юге, за исключением обезглавленного, погибли странно. На телах не было ран, да и Воэн, судя по позе, застрелился сам. Что же тут произошло? Грей, смотри. Алиса выдернула из стены засевшую там тусклую металлическую звезду, выполненную в форме снежинки. Такой же, как оперение флайинга. Заострённые грани неожиданно сверкнули знакомым голубым отливом. Очень похожим на лезвие моего клыка. Метательные звёзды Герды были сделаны из синей стали. Неизвестно. Сюрикен – метательное оружие. Азур – артефакт. Неизвестно. Система не опознавала о фикции артефакта. Я сделал шаг к телу Герды, но Алиса жестом остановила меня. Она осторожно подняла из-под ног вытянутый металлический предмет, мельком осмотрела, протянула мне. "Убери в криптер". "Что это?" спросил я, рассматривая длинный цилиндр из бериллиевой бронзы, покрытый иероглифическими знаками. Очевидно, он был потерян Гердой в бою и откатился в сторону. "Убери потом", повторила Алиса. "Отойди дальше, опасно". Она склонилась над телом Герды, осторожно разжала закостеневшие пальцы. Когда распрямилась, я увидел в руке напарницы осколок изящного тонкого клинка, длиной примерно в локоть. Он был похож на прозрачный хрупкий кристалл в оболочке из серебряного льда. Выглядел произведением искусства, а не оружием. Азур-артефакт, подобный моему когтю Хель, только гораздо более совершенный. «Сломан», — констатировала девушка, рассматривая найденный клинок. «Плохо». Что их убило, как думаешь, спросил я. Они потеряли заклинателя, заговорила Алиса, взглянув на меня. Потом буря, прорыв, азур твари, много разных сражались. Азур кончился, смерть. Она коротко провела ребром ладони по шее. Увы, эта версия скорее всего близка к правде. Группа Герда прикончили азурические сущности во время бури. Возможно, был прорыв. Директива Судьба в Юге обновлена. сообщите в архив Стеллары о гибели группы Герды. Неужели? Я словно наяву увидел, как они бегут, ищут укрытие от надвигающейся волны бури перемен. Подобно нам с Алисой, отправляют на ходу сигнал бедствия, а потом находят это место. Техномант перекрывает силовым щитом коридор, но от призрачных гостей это не спасает. Противники наступают сплошной волной. От них не защищает толща камня над головой, оружие и броня. А единственный, кто мог эффективно остановить призрачных тварей, потерял носителя при крушении Флайнга. Инки бьются, используют свои способности и артефакты, но запас Азур постепенно иссякает, а количество врагов лишь увеличивается. Сколько они сражались, прежде чем войды или другие Азур-сущности похуже выдернули и разорвали их души из опустошённых тел. Часы, сутки. Понимаешь теперь, чем так важен заклинатель? Грей, смотри. Неожиданно коснулась меня напарница. Видишь, что Она отдёрнула плащ Герды, тут же распавшийся лохмотьями. Тело лидера в Юге, как вторая кожа, облегало необычная плотная броня, похожая на тонкую серебристую чешую. Никогда не видел ничего подобного. Она напоминала обычный комбинезон, но несомненно была гораздо прочнее. Странный защитный костюм заканчивался на шее чем-то вроде широкого браслета. Сначала я принял его за изысканное украшение, но это было технологичное устройство, немного напоминающее Криптор. «Хайвер, Би-Ар!» – произнесла Лиса. Она осторожно коснулась прозрачного кристалла на ободе осколком кинжала, и мёртвая Герда зашевелилась. К счастью, это произошло из-за мгновенной трансформации снаряжения. Облегающая броня, повторяющая все контуры тела, исчезла, моментально втянувшись в браслет ошейник. «Что это?» «Хайвер. Лёгкая бионическая озор броня, интегрируемая в микрокриптор. Альфа-снаряжение Грей. Штучная работа. Обычно настраивается на генный код носителя. Лучше не касаться. Нужен специалист». Труп Герды, освобождённый от оболочки брони, тем временем рассыпался на части, на глазах превращаясь в невесомый прах. Создавалось ощущение, что она ждала этого момента, чтобы освободиться. Памятуя о взрыве Кидо при попытке снять его, Я остановил Алису, уже протянувшую руку. Достал из криптора металлическую коробку, в которую одержимые сложили мои вещи на мстящем. Бериллиевая бронза. Этот металл часто использовался в Азур-артефактах, возможно, потому что он каким-то загадочным образом блокировал действия А-энергии. Я не знал деталей, но наблюдал уже не раз, как предметы, использующие Азур, стараются держать в подобных хранилищах. Понимающий кивнув, Как-то так случилось, что мы уже начали понимать друг друга без слов. На парняца подцепил браслет Хайвер осколком клинка и осторожно стряхнул его в коробку. Ничего не произошло. Я облегчённо выдохнул. Значит, только генный замок. Весьма распространённая мера защиты личного имущества. Также на теле лидера в Юге нашлась вокс снежинка, магнитная перевязь для сюрикенов и осколки сломанного клинка. Алиса отыскала ещё две метательные звезды из драгоценной синестали. Остальное мелочи не стоившие внимания. А то и, к сожалению, не осталось ничего. С тела же техноманта удалось снять повреждённый шлем-визор и чёрный браслет, опознанный как криптер. Все предметы под генным замком, как и вещи Герды. Всё остальное оружие и артефакты было сильно повреждено и не выдержало испытания временем. В сухом остатке Ничего полезного, такого, чем можно воспользоваться здесь и сейчас, кроме трёх звёзд из синей стали на магнитной перевезе, которые хозяйственно прибрала к рукам Алиса. А зрелище мёртвых инков оставило тягостное ощущение в душе, напоминая об бренности нашего бытия. Они были сильной командой, но им не повезло. Обстоятельства сложились неудачно, и вот они все мертвы, и даже души стали добычей призрачных тварей. Я понемногу начинал понимать, почему бессмертные и могучие инкарнаторы остались лишь легендой. Не так уж много надо, чтобы навсегда отправить нас за грань. Мы покинули это подземелье. Приближался вечер, стоило найти место для ночлега. Ночью, при свете чёрной луны, выползали из своих нор падалищики и прочие твари. Ночь здесь была стократ опаснее дня. Следовало выбрать надёжное укрытие, чтобы пережить её. Но всё сложилось не так. Не знаю, что было тому причиной стечение обстоятельств, моё любопытство или все ощутившиеся здесь были обречены. Но вышло так, что мы попали под зов. Это случилось на закате, через пару часов после того, как мы ушли с места гибели в Юге, абсолютно неожиданно. Я чётко болезненно ощутил, как нас накрыло чужое псиполе, податливое, как желе, и в то же время всеобъемлющее, древнее, невероятно мощное Сложно объяснить словами. Оно было как огромное облако, плывущее в вышине, абсолютно ничего человеческого. Возникла чёткая ассоциация с ленивым взглядом с небес, осматривающим знакомый ландшафт. Мгновенно сфокусировалась, перемещая точку внимания, я ощутил просто невероятную мощь, попытался отдёрнуться, но уже не сумел. Забавная бокашка заинтересовала великана. Грей, немедле